Глава пятая. Кому-то везет, кому-то не очень. Лифт отключался в восемь вечера, поэтому Исею пришлось подниматься в свой кабинет на верхний пятый этаж по лестнице. Вообще, Мар любил лифт не столько потому, что тот облегчал дорогу до кабинета, сколько потому, что помогал сэкономить время. Да и вообще собраться с мыслями перед очередной битвой с заржавевшей системой. Мэр никогда не ставил перед собой задачу быть первым в здании и уходить последним. Просто так всегда получалось. И в университете, и во всех местах, где бы он ни работал, таким воспитал его отец. Твоя главная ценность время, которое у тебя есть, твоя молодость. «Используй ее с умом», — сказал отец, отправляя шестнадцатилетнего ИСУ в Москву. Сам он не поехал, ведь тогда уже выяснилось, что у него ранняя деменция. Но об этом знала только жена. Так и прошли годы. Мальчик учился, отец лечился. Хотя в таком случае правильнее будет сказать «оттягивал момент». В конце концов на работе почувствовали неладное, Проблемы с памятью во всяких мелочах. А затем, когда отец начал забывать имена коллег, с которыми проработал не одно десятилетие, все стало очевидно. Но из уважения никто не принимал жестких решений. Когда начались резкие смены настроения и последующие скандалы, вариантов не осталось. После празднования очередного Нового года Иса Магомедов лишился должности начальника благоустройства и озеленения города Махачкала. Ему тогда было пятьдесят, а его сыну — двадцать два. Отец не сразу сообщил, что уволен, а сын не сразу поверил. Через четыре года отец нашел утром жену на полу на кухне. Сердце. Он не сразу понял, что она мертва а сын не сразу поверил. Ожидаемо, после утраты возможности постоянно быть в контакте с людьми, после смены привычного ритма жизни и потери самого близкого человека, болезнь начала быстро прогрессировать, и ближе к семидесяти отец уже не всегда узнавал своего сына. Иногда становилось хуже, иногда лучше. На просьбу переехать в Москву отец всегда отвечал отказом. На желание сына переехать в Махачкалу ответил скандалом. Последние слова сын запомнил хорошо. «Пока я еще адекватный, пока понимаю, что говорю, я хочу, чтобы ты знал, что я против того, чтобы ты возвращался. Не для этого я тебя растил». «А для чего?» Отец не ответил, но согласился перебраться из Махачкалы в пригород к сестре. Сын из пригорода в центр Москвы. Отец впервые забыл имя сына. У сына родился свой сын. Сын сына шел к свету. Отец отца шел в темноту. Исаий Исаевич вышел в коридор, в котором чередовались темные и светлые участки. Люминесцентные лампы были включены через одну. Решение мэра в рамках экономии электроэнергии по ночам. На новомодные системы с детектором денег в бюджете не нашлось. Он грустно усмехнулся, ведь за эти полгода ему сотню раз приходилось выходить с работы в такое время и вот впервые входить. Оказавшись у двери в свою приемную, он сунул ключ в замок, и в этот момент дверь сама приоткрылась. Внутри горел свет. Войдя, Исаи исаич увидел сидящего в кресле для ожидающих Расула. От моего кабинета ключ у тебя тоже есть, съязвил мэр. Расул в ответ показал ключ. Мэр усмехнулся. А я еще наивно менял замок. Не, это я нанимал для тебя мастера, чтобы он поменял замок. И много вещей ты делал для меня. Больше, чем против. Расул встал с кресла, и в этот момент мэр подался вперед, схватил помощника и прижал к стене. — Лучше бы ты вышел отсюда, засранец. Выйду — Выйду, — ответил Расул и, не пытаясь сопротивляться, показал альбомный лист. — Увольнение по собственному желанию, — усмехнулся мэр. — Вовремя. «Успею подписать, пока самого не уволили». «Не в этот раз. Ты еще мой шеф, а мне нужен отпуск на недельку». Мэр оттолкнул Расула, посмотрел на бумажку, немного подумав, взял и прочитал. Оказалось, и вправду отпуск. «Почему ты тут, а не там?» — спросил Расул. «Вашими трудами генералу поставили задачу арестовать меня, если я там появлюсь». Говорит, те, кто выше, только и ждут возможности вписать меня в соучастники. «А что с отцом?» «Сказал, что проследит, чтобы с ним все было хорошо, и будет лучше, если я посижу тут, в кабинете, чтобы все камеры меня сняли, и было четко видно, что я не при делах. По-твоему, я пришел бы сюда по собственному желанию, когда дерево с моим отцом наверху собирается штурмовать спецназ?» «Я им ничего такого не говорил». Только про то, что ты забираешь деньги с набережного. Как видишь, ваших с возможностей хватило, чтобы меня убрать. И теперь ты пришел с бумажкой. Хочешь слиться, пока не начался штурм? Нет. Отец умер. Надо похоронить. Соболезную. Прокомментировал мэр, немного выждав. Почему-то воспринял на мгновение новость так, будто ему сообщили о смерти его собственного отца. Когда сегодня времени не знаю, нашли полчаса назад. Уснул, не встал. Без особой печали в голосе ответил Расул. Мы много лет не общались. Человек был неважный. Ну и я тоже, походу, недалеко ушел. Улыбнулся Расул, Но ни ему ни меру весело не было. Мэр открыл дверь в свой кабинет и вошел. «За ним и Расул. Я так ни разу и не спросил у тебя насчет отца. Как у него сейчас состояние?» «Последние пару лет он совсем... В общем, мало кого узнает. Забывает все. А что он делает на дереве на самом деле?» «Без понятия», — ответил мэр. Взял ручку со стола, подписал бумажку и протянул Расулу. Затем открыл шкаф и стал собирать вещи. Дипломы, фотографию с женой и сыном. Расул подошел к двери и вдруг спросил, «А какой был человек до болезни?» Мэр медленно развернулся и поставил на стол фотографию родителей в рамке. Черно-белую, сделанную еще до его рождения. «Как человек добрый, открытый. Как отец мудрый и справедливый», ответил мэр, не сводя глаз с фотографии. — Повезло тебе с ним, — сказал Расул. — Да, — согласился мэр и поднял глаза на дверной проем, но Расула там уже не было. Подойдя к окну, мэр увидел праздник, который он организовал. Сотни семей, гуляющих и развлекающихся на главной площади. А еще крупные хлопья снега, который, наконец, соизволил показаться. В Махачкале.